глава первая месяц хризантемы части с первой по четвертую часть первая тысячи лет после сделки королевство экнор о хризантема осени цветок склоняешь сотни лепестков к ногам немого короля отрывок из стихотворения посвященного правителю энделеону «Никак не хотел выходить из головы», — он повторялся раз за разом, словно в красивых строках скрывался тайный смысл или подсказка. Говорили, что стих написал небожитель в память об утрате нашего великого короля. А теперь эти строки прилипли ко мне, как колючка репейника, и не давали покоя уставшему разуму. Я поудобнее устроился на узком подоконнике и свесил ногу, болтая ею в воздухе. Взгляд скользнул вниз, на садовников, копошащихся в королевском розарии. Они срезали увядшие цветы и убирали пожелтевшие листья, готовясь к празднику. Девятый лунный месяц уже наступил. Отец всегда называл его месяцем Хризантемы. Иногда он бывал слишком одержим витиеватыми названиями, пришедшими к нам из страны Золотой Звезды. хотя никто из экнарианцев не видел живого золотоглазого небожителя и доподлинно не знал, что скрывает облачный мир Тинсингуа. Но что-то прочно укоренилось в Экноре с далёких времён благодаря королю Энделиону. Насмешкали судьбы, что день рождения знаменитого правителя и вторжение армии тьмы пришлись на девятый лунный месяц, и его любимые белоснежные хризантемы обогрелись кровью людей, превращаясь в цветы скорби и смерти. Вероятно, что судьба насмехалась не только над ним. Я родился в тот же месяц и день, чтобы стать жертвой древнего договора. Вот только вместо хризантем меня преследовали дряные лилии. И кто сказал, что цветы прекрасны? Они душили своим резким запахом, который забивался в ноздри, въедался в волосы и кожу. Я не мог избавиться от него даже при помощи самых стойких ароматических масел. Кроме них, вся моя комната, в зависимости от сезона, была уставлена вазами с луговыми травами или еловыми ветками. Иногда казалось, что утроба матушки тоже состояла из одних лилий. Даже сейчас, когда они уже отцвели, их запах стоял в каждой комнате дворца — И в моё восемнадцатилетие торт тоже будет украшен кремовыми лилиями. Тошно. Брианейн! За спиной раздался звучный голос старшего брата. Я нехотя оторвал взгляд от маленьких и потому смешных фигур садовников и повернулся. «Что тебе нужно, мой любимый братец?» «Ты можешь хотя бы сегодня не быть таким засранцем?» Элмер сложил руки на груди и недовольно воззрился на меня. Как и все действующие и будущие правители Экнера, брат гордо носил имя, начинающееся на букву «э». Еще ещё одна дань уважения деяниям менделеона передающаяся из поколения в поколение. Интересно, если бы их можно было собрать в одной зале, то насколько быстро они запутались бы в именах друг друга? Радовало, что меня миновала участь быть одним из этой толпы. «Приведи себя в порядок». Ты не посмеешь пойти на церемонию в таком непристойном виде. Подумай о статусе нашей семьи и не смей портить празднество. Вот он, наследник престола Экнера во всей красе. На каждом балу брат разбивал не одно женское сердце своей холодностью и неприступностью. Элмер был человеком высоких моральных качеств и строго следовал своим принципам. Слишком хорош для обычного экнерианца и скучен. на мой скромный взгляд. «А что тебя не устраивает в моей одежде, Эл?» Я выгнул спину и потянулся, отчего свободная шнуровка на рубашке разошлась, оголяя торс ещё больше. Мне нравилось его раздражать. Пока он был вынужден соответствовать статусу кронпринца, я с удовольствием танцевал на глазах у брата с прекрасными леди, пил вино и развлекался. Матушка часто упрекала меня в бессердечности по отношению к Элу. Но что тут можно сделать, если из нас двоих только я был рожден жертвой для Верховного Жнеца, и только я вынужден навсегда покинуть Экнер, а Элмер будет править им. Благородный король, затмевающий своим светом великое солнце. Где справедливость? Мне ведь даже не нужна корона. Только спокойная жизнь во дворце — Вечера в приятной компании, скучные дни в библиотеке, праздники на площади, баллы, где вино льётся рекой. Но нет, мою судьбу предрешили ещё до рождения. Даренные лилии. В такой момент начинаешь верить в их символизм. Элмер в два шага пересёк разделяющее нас расстояние и, схватив концы шнурка, резко затянул их. Тонкая ткань жалобно затрещала. «Демонстрируй своё тело в другом месте, но не на церемонии, пока ты ещё второй принц Экнера. Я не хочу, чтобы мой брат и сегодня опозорился. Слуги принесут тебе подобающую одежду». «Надеюсь, она будет чёрной, словно тьма», — буркнул я и получил оплеуху. «Если ты думаешь, что нам всем безразлична твоя жизнь, то ошибаешься. Матушка не смыкает глаз, которую ночь, и плачет. Отец мрачнее грозового неба, а я...» Он прикрыл глаза на мгновение и глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Мне тоже нелегко. Нейн, ты моя семья, хоть ты и бываешь несносным. Боюсь, я даже представить не могу, какие страшные мысли переполняют твою голову, но, поверь, нам тоже тяжело отпускать тебя». Он потрепал меня по волосам, прямо как в детстве, и ушёл, покачав головой. «Ну вот». Наговорил всякого и оставил в одиночестве. Слова брата смутили меня и пробудили тонкий голосок совести, которая упорно подавлялась все эти годы моим отвратительным самолюбием. Оно долго помогало мне продержаться, особенно после многократного повторения слова «никчёмный» в стенах этого дворца. Сразу стало неуютно, и я взял шнурки и специально их снова растянул, просто из вредности. По оголённой коже пробежали мурашки. Не то от холода, не то от тревоги. Смотреть на преображающийся сад больше не хотелось. И взгляд устремился к хмурому небу. «Точно будет дождь. Оплакивают ли небеса меня, или я прогневал их, удостоившись лишь тёмных туч?» Теперь уже строки из другого стиха всплыли в голове. Слишком много трагичной поэзии для одного дня. За дверью закопошились, словно кто-то не мог определиться, стоит ли ему тревожить меня или лучше не трогать взбалмошного второго принца, готового запустить канделябр даже в лорда. Забавный был случай. Один из тех, о которых хотелось сохранить воспоминания. Все восприняли возмутительный поступок как очередную выходку сумасбродного монаршего отпрыска. Но я ликовал от маленькой мести этой статусной дряни, посмевшей распускать руки с юными служанками. И плевать я хотел, что на такие поступки высшее общество смотрит снисходительно. В моём справедливом мире мерзких людей ждало наказание, а вид подпорченного лица лорда, примерного семьянина с тремя детьми и прелестной женой, немного удовлетворил мою жажду правосудия. «И долго его высочество будет ждать?» — крикнул я насмешливо. За моими словами последовал тихий стук, а потом в покои вошёл мой старый и верный камердинер. Он всегда улыбался, отчего в уголках губ и глаз собирались глубокие морщинки. «Его высочество может и подождать старика. Я уже не в том возрасте, чтобы бегать за вами, принц». «Альда, прекрати говорить о возрасте!» Я соскочил с подоконника и выдвинул для него кресло. «Ты точно переживёшь меня!» Камердинер, рассуждающий покачал головой и взмахнул рукой в идеально белой перчатке. Следом за ним прислуга внесла праздничную одежду и шкатулки с драгоценностями. Не иначе как братец поторопил их, беспокоясь о моём надлежащем виде. Даже в последний день я не мог быть собой. «Пора собираться». «И его высочество желает, чтобы его одели?» Младшие служанки скромно опустили взгляд, но от меня не скрылись их многозначительные улыбки и покрасневшие щёки. Раньше их смущение в сочетании с неприкрытым вожделением в глазах вызывало во мне чувство удовлетворения и лёгкого превосходства. Я прекрасно осознавал свою привлекательность и беззастенчиво наслаждался вниманием к своей внешности. В отличие от того лорда, у меня не было обязательств перед возлюбленной или женой. Но переходить рамки дозволенного и приставать к служанкам противоречило моим принципам. А сейчас и вовсе не хотелось, чтобы меня трогали чужие руки даже сквозь ткань. «Не в этот раз, Альда». Голос прозвучал жалко, и я прикусил язык, ругая себя за несдержанные эмоции. Явно расстроенные моим решением, служанки аккуратно положили одежду и, поставив древнюю шкатулку на стол вместе с остальными драгоценностями из королевской сокровищницы, ушли. Камердинер плотно закрыл за ними дверь, а потом чуть подрагивающими руками откинул крышку резной коробочки с потускневшими золотыми вензелями по бокам. Альда слабо улыбнулся и протянул шкатулку мне. На подушечке из тёмного бархата лежала пара драгоценных сережек капелек с кроваво-красными камнями. Отчего-то они показались мне жутковатыми, и я тяжело сглотнул. Надеюсь, что это не какая-то тысячелетняя реликвия, которая обязана носить все жертвы. Шутка вышла неудачной. Я бы никогда не принёс его высочество украшения с настолько трагичной историей. Альда тепло посмотрел на серьги. «Они давно хранились в моей семье, передаваясь от отца к сыну, а теперь настало время попрощаться с ними. Ваше Высочество, уважьте бестактную просьбу вашего слуги и наденьте их на церемонию». Почему-то все сегодня пытались заглушить совесть, заставляя меня выслушивать свои эгоистичные слова. Но расстраивать Альда не хотелось. Их род много столетий верой и правдой служил королевской семье. Старый коммердинер был частью моей семьи, тем, кто всегда выслушивал мои жалобы о несправедливости жизни, выносил пьяные бредни и цитирование окнарианских поэтов по ночам до первых лучей солнца. Он терпел выходки непослушного принца и каждый раз защищал меня перед отцом. Похоже, вел себя эгоистично в данный момент точно не он. Да и какой вред мог быть от обычных драгоценных побрякушек? Я закрыл шкатулку и подмигнул дворецкому. «Раз мой старый друг просит, я не вправе ему отказать». Альда облегчённо улыбнулся и вытер слезящиеся глаза. Было немного странно до конца осознать, что он действительно меня переживёт. Последний день в Экнере не задался с самого утра. а я мечтал встретить его в лёгком опьянении и уж точно не вести душещипательные беседы. План на сегодня — поддаться саможалению и страдать до последнего вздоха. Но ещё ни одному моему плану не было суждено осуществиться.